Глава 13. Признание. Принц напряженно прислушивался к шорохам ночи, но ничего опасного для себя и раненого не обнаружил, поэтому вернулся к генералу. По всем признакам было видно, что Криса пытали. Но кто? И что хотели выведать? Какие тайны? Люди, подобные главнокомандующему, так просто не выбалтывают государственные секреты, да и случайно не попадаются в руки врагов. Чтобы застать врасплох такого человека, нужна была хорошая приманка. В голову приходила только одна мысль – это банальная месть за грубость и жестокость по отношению к солдатам. Но, увы, незнакомые враги действовали слишком профессионально для рядовых вояк, необученных тактике и стратегии. Тогда возникал новый вопрос – кто осмелился пойти на такой шаг? Неужели у кого-то из придворной стражи есть связи с командой черных воронов? Или заговорщики просто переоделись в них? Да, сложная ситуация. Эйнар покачал головой и посмотрел на раненого. Но тут новая мысль пронзила его сознание. А если дело вовсе не в главнокомандующем? Крис сам мог стать переманкой, чтобы поймать в сети кого? Перед глазами возникло представление цирка, и люди с военной выправкой, словно случайно попавшиеся ему на глаза несколько раз. А потом эти же люди наблюдали за его поединком. А если эта ловушка расставлена на него, и он, как последний дурак, попался в нее? От этой мысли принцу стало не по себе. Вмиг все чувства обострились, теперь ему показалось, что он не только слышит звук шагов, но и видит мелькающие в щелях дома тени». Но никто не врывался в утлое строение, не пытался напасть, и напряжение отпустило. Кенха, как сквозь землю, провалился. Раненый застонал. Эйнар, не зажигая света, наклонился к нему и на ощупь поднес тыквенную бутылку к его рту. Тот сделал несколько глотков и закашлялся. «Тише, тише!» – прошептал принц. «Ты кто?» – услышал он в ответ. «Где я?» «Это Эйнар!» «О, ваше высочество!» Раненый попытался пошевелиться и застонал. «Лежи, Крис, не двигайся. У тебя сломаны ребра. Сейчас придет помощь. Можешь сказать, кто на тебя напал?» «Не знаю. Я возвращался после поручения короля». Генерал хрипел, слова давались ему с трудом, он часто делал паузы. Свернул на дорогу к дворцовым воротам. Лошади взвились. На земле опрокинутая повозка. Суду фрукты, овощи, гуси в клетках, куры крыльями хлопают. «Вы повернули обратно?» «Нет, застряли. Сзади вылетела из-за угла еще одна повозка и перевернулась. Полный переполох. Прохода не было ни с какой стороны. Спешились. Раненый хрипло закашлялся и закрыл глаза. Ждали, пока крестьяне освободят путь». Принц досадливо поморщился. Он сгорал от нетерпения, и каждая помеха отдаляла его от истины. «И что произошло?» «Виноват Ваше Высочество!» Крик, шум, суета вокруг были такие, что я потерял бдительность. Напали неожиданно и сзади. Накинули мешок на голову и в миг обмотали тело веревками. Эйнар слушал тяжелое дыхание раненого и злился. «Куда пропал Кенха?» Нужно выбираться из этой лачуги, пока генерал не отдал концы. «Чего добивались нападавшие?» Задал он последний вопрос, заметив, что генерал едва сохраняет сознание. «Не знаю», – прошелестел тот. «Просто молча избивали. А потом я очнулся и увидел вас». Крис замолчал. И в тишине Инар снова услышал легкий треск сучка. Он вскочил, выдернул из ножен кинжал, но треск был все громче и ближе, кто-то, не скрываясь, шел по двору дома и что-то тащил за собой. Принц на цыпочках подобрался к двери и занес нож над головой. «Давай, великопытами раздался приглушенный голос Кенха, и Инар облегченно выдохнул. «Ты долго!» – распахнул он створку. «Пришлось побегать по кустам за этим гадом!» Ответил тот и втащил в лачугу какой-то предмет. В темноте разглядеть, что это, было невозможно, поэтому Эйнар зажег факел. Бледный огонь осветил круг на полу, где лежал связанный человек, телосложением напоминавший мальчишку. «Кто это?» Принц ткнул незнакомца носком сапога. «Караулил нас за домом». «У-у-у!» – -у -у -у", парень. Эйнар пригляделся. Во рту незнакомца торчала тряпка. «Осторожнее, ваше высочество!» – просипел Крис. «Вдруг это один из похитителей!» «Кишка тонка!» – засомневался Кенха и рывком поставил парня на ноги. «Слишком мелкий!» Эйнар выдернул шпиона кляпа изо рта. Незнакомец затряс головой и начал плеваться. «Какого дьявола?» – завопил он песклявым голосом. «Что за вонючую тряпку ты мне запихал в рот?» «О, да здесь у нас девица!» – хохотнул Кенха. «Посмотрим, кому понадобилось следить за нами». Он сорвал с головы незнакомки шапку. Длинные волосы упали на плечи. Девушка с вызовом задрала подбородок и смело обвела взглядом мужчин. «И что? Поймали меня и рады? Только посмейте ко мне прикоснуться!» – заявила она. «Ты?» Дружно ахнули друзья. Откуда? Где хочу, там и гуляю. Не ваше дело. Как раз мое, усмехнулся принц. Или ты чужестранка забыла, что находишься в моей стране? Он недоумевал. Что делает в глухой деревни Циркачка? Еще и следила. Почему? Двойной шпион помогала, а сама доносила на них. Ну кому? Червяк сомнения уже заполз в печень и крутился там, разгоняя желчь. «Осторожно, ваше высочество», – простонал раненый. «Это может быть один из черных воронов». Он выдавил эти слова и откинул голову на солому, взгляд затуманился, и генерал отключился. «Кишка тонка», – сказал Эйнар и осекся. «Как раз у этой девчонки хватит силы, чтобы справиться с тремя воинами». Но сейчас она волчонком смотрела на них и, кажется, даже рычала. От ее тела исходило тепло, и опять эта упругая мощь напомнила принцу о прошлом. Так же, как и сейчас, перед ним тогда стояла девчонка с тепловой волной, словно ощупывая его, касалась лица, шеи и рук. Он даже напрягся, представив, как летит в стену, отброшенный прочь магической силой. Внезапно выражение лица циркачки изменилось. Оно скривилось, стало растерянным и даже плаксивым. Тепло, идущее от нее, пропало. «Хорошая актриса», — усмехнулся наследник и неожиданно для себя выпалил. «И долго ты будешь притворяться, что не знаешь нас?» «Кто? Я?» — девушка смешалась, ее взгляд заметался по стенам. «Разве ты не Тера?» — поддержал друг Кенха. — Я Камила. Забыл, что ли? Циркачка. Развяжи быстро. — Неужели не помнишь меня? — Помню. Стоял такой дрич на площади полуголом, а барышни его лапали. Не сдавалась девчонка. — Развяжи, — говорю, — иначе... — Что сделаешь? — Кенха уже откровенно потешался, хотя ситуация никак не располагала к веселью. — Да пошел ты. — Тера, хватит скрываться. — принц говорил тихо, прислушиваясь к за стенами. «Ни время и ни место». «Ладно, черт с вами», вдруг прошептала девушка и посмотрела на оруженосца. «Значит, ты сын кузнеца Кенха?» «Да», недоуменно пожал плечами парень. «Узнала все-таки?» «Ах ты, дерьмо собачье», зашипела девчонка, напряглась и веревка свернулась с кольцом у ног. «Бросил меня тогда». Она выбросила вперед руки и... Кенха мелькнул перед глазами потрясенного Эйнара и впечатался в стену лачуги. Та со страшным треском обвалилась, и на голову всех рухнула соломенная крыша. Несколько минут было тихо. Тера прислушивалась к звукам ночи и к себе. Кажется, не ранена. И как ее угораздило опять сорваться? Эти мальчишки! Тера пошевелилась, и рядом кто-то со стоном сдвинул жерди, присыпанные соломой. Как хорошо, что крыша не была покрыта чем-то другим. Сейчас можно было бы попрощаться с жизнью. Вернее, это мужчины пострадали бы. Ее, Теру, спасла бы тепловая волна. Она смахнула с лица труху и села. «Все живы?» «Кажется, да», – раздался приглушенный голос, и солома зашевелилась. Девушка присмотрелась и удивленно хмыкнула. «Вот так номер». Развалившаяся крыша словно висела в воздухе. Получается, Тера не заметила, как рефлекторно защитила свои силы и остальных. Да, удивительно. И очень опасно. Тера осторожно огляделась. Вместе с крышей рухнули во двор и две гнилые стены лачуги. Девушка видела край месяца над головой, который тут же закрыли тучи. Вокруг шумел лес. От резкого крика филина она вздрогнула. Ему ответил второй, потом третий. Что-то странное показалось ей в голосах птиц, но раздумывать об этом было некогда. «Надеюсь, не сообразят сразу», — подумала она и вздохнула. «Ну ты даешь», — прошипел подпол Шекенха. «Откуда ты взяла здесь?» «А ты откуда?» — тут же выплюнул вопрос Тера. «Тихо, замолчали оба», — прошипел Эйнар. «Слышите?» Все превратились в слух, но только ветер шуршал ветками деревьев, да, кажется, начал накрапывать дождь. И точно, редкие капли упали на лицо и руки, и вскоре забарабанили по соломе, жердям и по земле. «Надо выбираться отсюда». «Согласна. Мальчики, пока». Тора легко вскочила, и тут невидимая стрела черкнула возле ее щеки и врезалась в единственную уцелевшую стену кто-то дернул ее руку вниз. «Лежи». «А кто это?» Но ответа не последовало. Новые стрелы застучали вокруг них, но из-за темноты и рухнувшей крыши враги не видели цель. Однако даже поднять голову было невозможно, настолько плотным зарядом летели стрелы. Терра легко направляла их в разные стороны, поэтому никто пока не пострадал. Но удерживать такую игру она долго не смогла бы. «Что делать будем?» – прошептала девушка, пока лучники перезаряжались. «Выбираться. А раненый как? Надо что-то придумать». Договориться они не успели. Новый шквал полетел на их головы и значительно прицельнее. Ты от напряжения даже вспотела. Еще чуть-чуть, и от них останутся бренные останки, забытые всеми. «Я помогу», – сказала она. «Подожгу солому». «Дождь погасит пламя, да и мы можем сгореть», – не согласился принц. «Я буду контролировать». «А тебе не опасно?» «Никто же не узнает в темноте, что случилось». К ней подобрался Эйнар. Принц был сейчас так близко, что она видела блеск его глаз и слышала дыхание. Опять волнующее чувство шевельнулось в груди. Сердце забилось громко и часто. Этот царственный красавчик будил в ее душе странное брожение. «Как не вовремя?» – рассерделась на себя Тера. «Сила у тебя по-прежнему есть. Кенха здорово досталась. Можешь выручить?» «Как? Ты же сказал, что огонь погасит дождь. Тепловая волна. Ты можешь ее усилить, если захочешь?» «Да, могу. Правда, я давно не тренировалась». Новый град стрел обрушился на них сверху. Эйнар прижал голову Тере к земле. Она удивленно хмыкнула. Как раз ей опасность не грозила, но забота принца была приятна. Тогда сделаем так. Ты подожжешь солому со стороны леса. Даже если не будет сильного огня, это собьет врагов с толку. Пока не будут совещаться, мы выберемся из хижины с другой стороны. Раненый снизит вашу скорость. — засомневалась Терра. — Мы его положим на жерди. Выдохнул Кенха и почесал затылок. — Ну, ты меня и двинула, подруга. Весь дух выбила напрочь. Кажется, даже сознание потерял на мгновение. А тут еще и это. — Нар, как думаешь, черные вороны вернулись? — Я уже сомневаюсь, что здесь были они. Слишком похоже на ловушку. — Для кого? — удивилась Терра. Ну, обычные слуга и незнакомая девица вряд ли понадобятся врагам. Значит, хотели поймать меня. Ну зачем? Наследный принц всегда кому-то мешает. При дворе короля интриганов много. Шш! прижал палец к губам Кенха. Шаги, слышите? Но, как не напрягала слух Тера, кроме шума леса и дождя, ничего не могла различить. Ранинный тоже молчал. Или потерял сознание, или умер, но с его стороны не доносилось ни звука. Вот только недалеко под неосторожной ногой хрустнула ветка, раздалась уханье филина. Это сигнал? Способ общения врага? Сомнений не оставалось, преследователи все ближе, пора выбираться из этой ловушки. — Тера, давай! — переказал принц. Девушка взяла в руки солому и потерла ее в ладонях. Она мгновенно вспыхнула. Тера кинула ее на землю и взяла новый пучок. Пылающий снаряд полетел в другую сторону. Противники тоже притихли. Скорее всего, подбирались ближе и боялись спугнуть добычу. Разлетевшиеся палачуги-огоньки рассеяли темноту. Кое-где огонь полыхал уже в полную силу. Тлеющие стены шипели под напором дождя, но Тера не давала пламени потохнуть. «Так не пойдет», – прошептал Кенха, – слишком медленно. «Погоди!» Тыра выставила вперед руки и сделала в воздухе круг. Пламя побежало по периметру лачуги и соединило все пучки соломы. Дождевые струи, попадавшие на огонь, создали дымовую завесу. Теперь с трех сторон проникнуть в хижину незамеченным было невозможно. Только со стороны двора еще оставался небольшой просвет, куда могли скрыться беглецы. Вся операция заняла утеры не больше двух минут. Враги, поняв, что не могут проникнуть в лачугу через стену огня, перестали скрываться. Их громкие голоса, казалось, раздавались отовсюду. «Пора, иначе сами погибнем», – сказал Эйнар. «Кенха, помоги». Юноши подняли главнокомандующего и потащили его к выходу. Противники снова стали стрелять, Но сквозь завесу дыма они ничего не видели, а Тера приблизилась к Троице и накрыла всех тепловой волной. Вдалеке в деревне раздался звук колокола. Жители увидели пожар на окраине. Друзья выбрались из хижины как раз в тот момент, когда люди бежали к домику охотника, держа в руках бадии с водой. Скоро обе группы соединились и перемешались. «Давай сюда!» – кто-то тронул Теру за рукав. Она оглянулась. Сзади стоял слепой мальчишка с палкой перевес. «Куда?» «В мой дом. Быстро!» Он нырнул за какой-то плетень и пошел вперед, постукивая палкой. Друзья побежали, вернее пошли, едва переставляя ноги. Большое тело раненого тяжелым грузом лежало на их плечах. Тера шла сзади и прикрывала себя и друзей защитным колоколом. Наконец мальчишка остановился у ветхого домика и раскрыл дверь. Друзья вошли, втянули за собой раненого, огляделись и замерли. Тера налетела на спину Кенха и едва удержалась на ногах. Комната была полна людей в черных одеждах.